Глава 6. Комната охраны башни на Коммуте была маленькой, метров 5 на 7. Почти всё пространство занимали три больших плоских видеопанели, в каждой подьюжени маленьких мониторов. В данный момент почти все не горели, но один ряд показывал вестибюль и гараж, другой вход приём, третий полицейские посты до самого 46-го этажа. Дежурил в комнате Джерон Филиппс. Негр лет за сорок. Его серый мундир промок у воротника, под мышками темнели пятна. Он попросил нас не закрывать дверь. Наш приход был ему явно не по вкусу. Я почувствовал, что он что-то скрывает. Но Коннор держался дружески. Мы показали свои значки и поздоровались. Коннор повел разговор так, будто мы, профессионалы-охранники, пришли поболтать с коллегой. — Хлопотный вечер для вас, мистер Филлипс. Да уж, приёмы и всё такое. И полно народу в этой комнатёнке. Филиппс вытер лоб. Верно, все сюда набились, господи, ну и теснотища. Кто все спросил я. Конор бросил на меня быстрый взгляд. Когда японцы ушли сорок шестого, они пришли сюда и смотрели на нас на мониторах, верно, мистер Филиппс? Филиппс кивнул. Не все, но многие. Торчали здесь, курили свои чертовые сигареты, глядели и передавали друг другу факсы. — Факсы? — Ну да, каждые несколько минут кто-нибудь приносил новый факс, и все по-японски. Они их передавали друг другу, обсуждали, а потом кто-нибудь выходил отослать факс обратно, а остальные все смотрели на вас. — И слушали нас тоже? — спросил Коннор. Филлипс покачал головой. — Нет, у нас нет аудиосистемы. Странно, сказал Коннор. Оборудование на вид самое современное. Пал этого, оно самое передовое в мире. Епошки, скажу я вам, своё дело знают. У них лучшие противопожарные системы, техника безопасности, сейсмографы и, конечно, электроника, лучшие камеры, детекторы, всё. Я вижу, сказал Коннор. Поэтому и удивился, что нет аудиосистемы. Чего нет его нет? Ни аудио, ни цвета. Только чёрно-белые и высокой чувствительности. Не спрашивайте почему. Я только умею кое-что делать с камерами и знаю, как их приладить. На плоских панелях я увидел сорок шестой этаж снятый пятью разными камерами. Японцы, видимо, установили их по всему этажу. Я вспомнил, как Коннор обходил атриум, глядя на потолок. Очевидно, он тогда и заметил камеры. Теперь я видел в конференц-зале Грехэма руководившего бригадой. Он курил, что противоречило всем инструкциям. Эллен потянулась и зевнула. Келли тем временем готовился передвинуть труп со стола на каталку, прежде чем уложить в мешок. Тут меня усинило. У них там камеры. Пять различных камер, охватывающих все участки этажа. О, господи! Я обернулся в возбуждении и хотел что-то сказать, но Коннор улыбнулся. положил руку мне на плечо и крепко сжал его. Лейтенант, боль была нестерпимой. Я старался не показывать вида. Да, капитан. Вы не возражаете, если я задам мистеру Филипсу один-два вопроса? Нет, капитан. Вы, может быть, запишете? Разумеется, капитан. Он отпустил моё плечо. Я вынул блокнот, Коннор сел на край стола. Давно вы в охраня никому-то, мистер Филипс? Да, сэр, примерно 6 лет я был рабочим на их заводе Ларба. А потом повредил ногу, стал хромать, и меня перевели в цех равно завода. Потом открыли завод в Торансе, перевели меня туда. И моя жена работала на этом заводе. Они делают запчасти для Тойота. А когда построили это здание, меня взяли сюда работать по ночам, понимаю. В общем, 6 лет. Да, сэр, вам нравится? Ну, скажу вам, служба охраны у них поставлена хорошо. Я знаю, они не высокого мнения о чёрных ноком, нет, к мне относились всегда неплохо. И чёрт, поверь, раньше я работал на заводе General Motors в Найсе, но понимаете, его больше нет. А, «Да, сочувственно сказал Коннор. "Ну и место", сказал Филиппс, покачивая головой и вспоминая. "Господи, каких идиотов они присылали". Вы не поверите, приходят так называемые отличники, выпускники факультетов управления из Детройта, соплики, ни черта не знают. Не знали, как работает конвейер, не отличали резца от штампа, но все равно приказывали десятникам. Все получали по двести тысяч в год и ничего не знали. И все шло в крифи, в кость, автомобили сущие говно. А здесь, сказал он, похлопав по столу, здесь, если что-то испортилось, я сообщаю, и приходят сразу, и знают всю систему, как она работает, и мы решаем сразу все проблемы. Вот в чём разница. Скажу вам, эти люди знают своё дело. И вам здесь нравится? Со мной всегда обращались хорошо, сказал Филипп, кивая. Это не очень убедило меня. Я чувствовал, что парень не так уж предан своим хозяевам, и может кое-что порассказать о них, нужно только поощрить его. — То, что вы преданы своим хозяевам, — это очень хорошо, — сказал Коннор. — Да, для них, — сказал Филлипс, — они ожидают, что ты будешь лезть и с кожей вон. Так что, понимаете, я прихожу на десять-пятнадцать минут раньше и ухожу на пятнадцать-двадцать минут позже. Им нравится, когда работаешь лишнее. — Я делал в Энн Найс то же самое, но никто и не замечал. — А когда вас меняют? — Я работаю с девяти вечера до семи утра. А сегодня, когда вы заступили на пост? — Бе-четверти девять. Как я говорил на пятнадцать минут раньше. Первый звонок был примерно в полдевятого. Охранник пришел бе-четверти девять, стал быть, через пятнадцать минут после убийства. — Кто был на посту до вас? — Кто был на посту до вас? Ну, обычно это Тэд Колл, но я не знаю, работал ли он сегодня. Почему? Охранник утёр лоб рукавом и посмотрел в сторону. Почему, мистер Филиппс? сказал я немного громче. Конор спокойно сказал: "Потому что Тэд Колл не было здесь, когда прибыл мистер Филиппс, верно?" Охранник кивнул. "Да, его не было". Я хотел был задать другой вопрос, но Конор поднял руку. Я представляю, мистер Филлипс, как вы изумились, войдя в эту комнату без четверти девять. Вы правы. И что вы сделали, увидев здесь неизвестного? Ну, я сразу сказал парню, могу я помочь вам. Очень вежливо, но твердо. Я хотел сказать, что это комната охраны. Я не знал, кто этот парень. Я раньше его не видел». А он вон был как на иголках, он сказал мне: "Не стойте на дороге, словно весь мир принадлежит ему", и ушёл, взяв с собой портфель. Я сказал: "Извините, сэр, я должен установить вашу личность". Он не ответил, пошёл дальше в вестибюли вниз по лестнице. Вы не пытались задержать его? Нет, сэр, не пытался, потому что он японец. Вы правильно поняли. Но я позвонил в центр охраны на девятый этаж и сказал, что в нашей комнате был неизвестный человек. Мне ответили, не тревожьтесь, все в порядке. Но я почувствовал, что там тоже все, как на иголках. А потом на мониторе я увидел труп девушки. Вот так я узнал об убийстве впервые. — Вы можете описать того человека? — спросил Коннор. Охранник пожал плечами. — Да. — Лет в тридцать-тридцать пять. Среднего роста в синем костюме, как и все они. Правда, держатся развязнее других. Галсток у него с треугольниками. Да, вот еще, у него шрам на руке, как от ожога. — На какой? — На левой. Я заметил, когда он закрывал портфель. — Вы видели, что в портфеле? — Нет. — Но он закрывал его, когда вы вошли? — Да. — Вам не показалось, что он что-то взял в комнате? — Да. Не могу сказать, серп. Уклончивость Филпса стала мне надоедать. Что он по-вашему взял? спросил я. Коннор взглянул на меня. Охранник испугался. Я правда не знаю, серп. Конечно, не знаете, сказал Коннор. Вы никак не могли знать, что в чужом портфеле. Кстати, вы здесь записываете с камер? Да, записываем. Можете показать, как вы это делаете? Конечно, серп. охранник встал из-за стола открыл дверь в противоположном конце комнаты мы прошли за ним во вторую комнату напоминающую чулан уставленную от пола до потолка металлическими ящичками каждый с трафаретной надписью по-японски и номером на ящиках были красные лампочки и счётчики где бежали цифры Это наши записывающие аппараты, сказал Филиппс. Они принимают сигналы со всех камер здания, восьмимиллиметровые видеоленты высокого качества. Он поднял маленькую кассету, не больше, чем для обычного магнитофона. Каждая по 8 часов. Мы их меняем в 9:00 вечера. Первым делом, приходя на дежурство, я вынимаю старые кассеты и ставлю новые. А сегодня вечером вы меняли кассеты в 9:00? Да, сэр, как обычно. А что вы делаете с записями, которые вынули? Держим вас здесь в лотках, сказал он, наклоняясь и показал нам несколько длинных узких ящиков. Все записи храним 72 часа, то есть трое суток. Всего 9 комплектов, каждый прокручиваем раз в 3 дня. Понятно. Коннор заколебался. Пожалуй, я лучше запишу. Он вынул блокнот и ручку. Итак, каждые кассеты по 8 часов, и у вас 9 различных комплектов. Верно? Коннор несколько секунд писал, потом раздражённо потряс рукой: "Чёрт, выручка не пишет. У вас есть корзина для мусора?" Филиппс указал рукой в угол: "Там. Спасибо". Коннор швырнул туда ручку. Я ему дал свою, и он продолжал записывать. "Вы сказали, мистер Филиппс, что у вас 9 комплектов?" "Да. Каждый помечен буквой от А до Я". Когда я прихожу, я вынимаю кассету, смотрю, какая буква на ней и ставлю следующую. Сегодня я вынул комплект C и поставил комплект D, на который сейчас идёт запись. Понимаю, сказал Конор. А комплект C вы и сунули в один из ящичков, так? Правильно. Он вытянул ящик. Вот он здесь. Можно? сказал Конор. Он посмотрел на снабжённые аккуратными ярлыками ряд кассет, потом быстро открыл другие ящики. Комплекты у них различались только буквами. Я, кажется, теперь понимаю. Ваше дело ставить на запись по порядку 9 комплектов, совершенно верно, и каждый комплект хранится 3 дня. Верно. И как давно у вас введена эта система? Здание новое, но мы работаем, да, пожалуй, уже 2 месяца. Должен сказать, у вас всё отлично организовано, заметил одобрительно Коннор. Спасибо за объяснение. У меня только еще пара вопросов. — Давайте. — Во-первых, эти счетчики, — сказал Конор, указывая на аппараты видео. — Они, очевидно, показывают время с начала записи, верно? — Сейчас около одиннадцати. — А вы поставили кассеты в девять. — Верхний аппарат показывает час пятьдесят пять тридцать, следующий час пятьдесят пять десять и так далее. — Да, верно. — Я ставлю ленты одну с другой с интервалом в несколько секунд. — Понимаю. Все показывают около двух часов. Но я заметил, что один аппарат ведет запись только тридцать минут. У него что, испорчен счетчик? — Хм, — сказал Филлипс нахмурец. — Возможно. Я-то точно менял кассеты одну с другой. Но это новый аппарат, и всегда может быть какой-то дефект. А может быть просто перебой истоком. — Да, вполне возможно. — Вы можете сказать, с какой камеры идет запись на этот аппарат? — Конечно. Филипс прочел номер аппарата и пошёл в главную комнату с экранами мониторов. Это камера 466. Вот что она показывает. Он похлопал по экрану. Это была камера в атриуме, показывающая общий вид со сорок шестого этажа. Но, понимаете, сказал Филиппс, система хороша тем, что если испортится один аппарат, запись с камер автоматически пойдёт на другие исправные. «Ясно», — сказал Коннор. «Кстати, можете объяснить, почему на этом этаже столько камер?» «Могу. Только это между нами», — ответил Филлипс. «Вы знаете, они помешаны на дисциплине. Говорят, что так легче контролировать служащих». «Так, значит, камеры установлены в основном, чтобы наблюдать за служащими весь день и помогать им эффективнее работать?» «Так, я слышал». «Ну, наверное, так оно и есть», — сказал Коннор. «Да, еще вопрос». — У вас есть адрес Теда, Коля? Филлипс покачал головой. — Нет. Вы что, не общаетесь с ним во внеслужебное время? — Почти нет. Он странный парень. Дома у него были? — Нет, он скрытный. Живет, кажется, с матерью. Мы обычно ходим в бар Паломина у аэропорта. Ему там нравится. Конор кивнул. — И последний вопрос. — Где ближайший таксофон? — В вестибюле направо, у комнаты отдыха. Да можете звонить отсюда, пожалуйста. Коннор, крепко, пожалуйста, ему руку. Мистер Филиппс, извините, что мои отняли у вас время. Ну что вы? Я дал охраннику свою карточку. Если вспомните что-нибудь, что может помочь нам, звоните, не стесняйтесь. Мы ушли.